Так, значит, у нас с вами сегодня 8 октября, вот у нас 2012, вот, и у нас а, следующее занятие по <coughs> курсу Таро. Значит, в прошлый раз, если вы помните, мы с вами остановились на двойке Пентакли прямой, точнее, ее вам я рассказала, единственное, что не описала частные аспекты, да, карты, ну, точнее, он только один, этот частный аспект, но на всякий случай напомню, двойка Пентакли ⁇ это путаница, запутанность. Да, когда ты соответственно, не очень понимаешь, что ты хочешь. Вот. И, соответственно, я вам описывала в прошлый раз там, комплексную причину этого непонимания. Да, там, потерянный контакт со внутренним ребенком, да, усложненная цель положения. Обычно усложненное целеположение является причиной того, что человек пережил ну, некую травму, связанную с нереализацией предыдущей темы. Вот, да, причем эта предыдущая тема его жизни могла быть такая достаточно глубин, глубинная, подспудная. Ну, например, да, там, не знаю, Леночка э, тяжело э, рассталась с работой, на которой собиралась работать многие годы. В результате да, получилось там некое травмирующее переживание, связанное да, с потерей, ну, соответственно, некого ориентира. И некоторое время Лен пребывает в состоянии между <coughs> вне времени. Человек вне времени вообще жить не может. Прошлое она вспоминает тяжело, поэтому она пытается его не помнить. Настоящее, соответственно, да, не приносит радости в связи с тем, что протухшее прошлое в него случится. А, а одновременно с этим а, будущее в данной ситуации, да, вот в момент, когда, там, соответственно, человек на той или иной степени фрустрирует, да, не вызывает надежд. Нет, да, и получается вот такая общая безвременная. безвременная да, там, безнадёга, да, и фактически, да, вот в этом состоянии можно пребывать достаточно долго, я видела людей, которые там могли в таком состоянии прожить там несколько лет даже, да, ну, опять же, то, что воспринималось как жизнь, оно все в прошлом, и оно там, соответственно, оставляется там, вот, и на будущее никаких вкусных планов, и поэтому тупо начинаешь что там делать, жрать, спать, Ну вот, да, смотреть телевизор, ну вот, читать а, одинаковые книги, не очень, да, там, трудясь душой. Вот, так вот, например, женщины после развода некоторые начинают себя вести. Да, там, соответственно, что? Депрессия. Ну, оно, понимаешь, депрессия сама по себе вообще, что такое депрессия? Это злость без энтузиазма. Да, то есть соответственно, когда там выделяется некая ярость, которая подавляется, у нас просто под понятие депрессии очень много разнообразных вещей попадает. И для того чтобы да, соответственно вот тебе любой например там, психолог скажет о том, что для того чтобы работать с депрессией надо выяснить ее причины. А когда мы выясняем ее причины, мы видим, да, что один и тот же симптом, да, вот это вот состояние без времени, он имеет несколько оснований. Вот то, что я описываю сейчас это только одно из оснований, да, когда человек на самом деле живет в это время без времени. Могут быть и другие причины. Вот, привет. Вот. Соответственно, в этом случае обычно затрудненное целеположение да, тоже может вполне себе вызывать такое состояние двойки пентаклей, вполне внятный. Вот, значит, ну и, в общем, описывала ещё и потерю, соответственно, контакта с потоком. Достаточно сильную, да, то есть человек уже забыл, каково реализовываться чувствует себя там наполненным и прочее. вот Ну, соответственно, вот если бы мы с вами прошли шестерку кубков, я бы порекомендовала в этом случае к ней обратиться. Но так как мы шестерку кубков еще не прошли, то рекомендация висит в воздухе. Вот, пройдем шестерку кубков, может быть, если напомните, вернемся к этому вопросу, или сами прослушаем шестерку кубков, уже поймете, в чем там дело. Хорошо, значит, соответственно, путаница запутанность. Скажите мне, пожалуйста, поднимите руки, кто справился с задачей и написал 100 желаний. Благодарю. Вот. Что остальные о себе думают? Вот, а, Чего? А, ну, понятно. На 50 как раз мозгов обычно хватает до 50 дойти. Это вот я Хороших мозгов. До 70 даже? Крутяк тебе. Вот, значит, смотрите, да, вот как раз когда вы ломались, в это время начиналось самое интересное. То есть да, вот для подключения к потоку нужно было, как я уже говорила, да, там внутренне выпрямиться, то есть вот, на чистой логике 100 да, желаний» не напишешь. Ну, конечно, видела я людей, которые хитрят, я вам описывала типы хитрения, когда, соответственно, тут вот позавчера буквально работала с девочкой, у которой что воля, что не воля, все одно, ну вот, значит, очень такая у нее грустная ситуация. Я ей говорю что желаний», она говорит, «писала уже три раза». Я говорю, и как? Она говорит, автоматически. Я говорю, то есть открываешь интернет и начинаешь выписывать там, например, да, все, что не попадя. Она говорит, ну, я ничего не хочу. Я говорю, ну, так вот тогда и не пиши, да, что это за автоматически. Ну, вот, автоматически, да, это просто взять и, не знаю, там, переписать э, там страны мира, да, где бы, в общем, где еще не была, и те, теоретически не просьба поехать. Ну, вот и получилось то желание, да, только это не об этом. Так это, так, так вы И ситуацию свою не измените. Вот, окей. <свят> Значит, частный аспект Двойка Пентакли очень прост. Конкретно эта карта может давать запутанность в бумагах, в документах. Ну вот, например, да, спрашиваем про перспективу поездки куда-то, в отпуск. Двойка Пентакли, в принципе, да, это повод для того, чтобы посмотреть, на за сколько до завершения твоего загранпаспорта тебя вообще выпустят. Понимаете, да, и нет ли какой-нибудь там неожиданности, да, там, или некой ошибки в твоих документах, да, там, из-за неправильно поставленной буквы. Да, или, соответственно, там, дом вы собираетесь продавать, покупать. Да, соответственно, Двойка Пентакли тоже об этом. То есть, вопросы, где документы являются ну, достаточно значимыми, Двойка Пентакли часто как раз описывает о том, что вот... Есть ну, некие запутности с точки зрения ошибки, да, вот ошибка, вот, ну, не, не, неуместность какая-то, да, вот, неправильность и прочее, которые будет являться тормозом. Вот, к слову сказать, достаточно часто спасает это значение карт, в случае, да, вот если, там, соответственно, работая с какими-то ну, более конкретными вещами, вдруг с помощью Таро, да, там, помогая, там, например, клиенту что-то спланировать, вот этот Пентакли, она подчастую весьма себе выручает в этом вопросе. Вот, хотя на самом деле, на всякий случай, все-таки э, я оцениваю, не, смоти, не связано ли это и с тем, и с другим одновременно. То есть нет ли в ней и частного аспекта, и одновременно с этим запутанности. Ну не в документах, а в том, зачем тебе это надо. Вот, понятно? Хорошо. Значит, мы ну переходим к следующей нашей карте. Э, это Двойка Пентакли перевернутая вот значит ну карта на знакомит с таким эзотерическим понятием которое, в общем клиенту лучше не выдавать то есть это вот опять из вариантов птичьего языка вот Пентакли пентаклей привернутой с таким понятием как кармические хвосты значит кармический хвост да? ну то есть клиенту понятно что мы кармический хвост не говорим потому что ну, или там говорим с умным видом чтобы он стал понять что мы сейчас ему все это расшифруем. Ну, То есть термин сам по себе не очевиден. Да? У меня были случаи, когда у меня девочки оглядывались, спрашивали, какой хвост. Значит, поэтому имейте в виду, что это, в общем, не совсем корректно. Значит, что это из себя представляет? Это тянущаяся за вами, повторяющаяся ситуация. Вот, причём ситуация какого рода? Очень конкретного рода. То есть это ситуации которые возникают в результате того, что у вас сложности с расстановкой границ. Слово «граница» вам понятно? Сейчас объясню, вот, что я имею в виду. Да? Там расстановка границ и сложности с ответом на вопрос «да» или «нет». Ну, То есть достаточно конкретные. Ну, Представим себе, что у нас вот замечательный Иван, благополучно значит, там, решает, что ему в жизни не хватает хобби, И, значит, идет куда-нибудь заниматься, ну, чем там, какой хобби тебе подошло, иконы писать, например. Ты у нас благообразно выглядишь, вот тебе как раз туда нужно. Вот, значит, тем более с физиологией ты знакомый, и я думаю, в общем, все у тебя на иконах будут выглядеть вполне себе реалистично. Вот, значит, просто Иван, э, врач. Значит, э, и, соответственно, в общем, ты э, идешь писать эти иконы, да, э, значит, и через очень короткое время... Э, Так как ты видишь, соответственно, горькую участь там, хозяев помещения, куда ты ходишь, значит, эти иконы рисовать, они там, э, например, никак не могут решить какой-то простейший вопрос, там, например, им нужно там перевести деньги на счет какой-то фирмы, без что-то заплатить, им нечего, значит, через какое-то время, значит, соответственно, ты начинаешь что там делать? Ну, начинаешь, например, в этом помогать, да, находить им людей, которые им нужны. Ну, ты же хороший человек, правильно, что тебе не помочь -то. Вот, ну, потом через какое-нибудь время ты еще что-нибудь тоже начинаешь делать в этом же направлении. Ну, ты привык быть самостоятельным, старательным человеком. Вот, и, в общем-то, пока еще все идет хорошо, да, просто, ну, там, ты вкладываешься, соответственно, своей природой, заодно там тренируешь свою, там, предприимчивость, свои мозги, да, там, э, пока все нормально. А потом через какое-то время, значит, э, Обнаруживается такая интересная история, ну, если вы посмотрите на этого парня, повнимательнее, вы поймете, да, что от него просто пахнет безотказностью, ну, согласны, нет девочки. Ну, девочки-то я точно хорошо различаю, это быстро. Ну, вот, ну, мальчики там, в общем, как-то не очень привыкли обращаться за, с просьбами к другим мальчикам, у них там другой, другой взгляд, другой подход, а девочки вполне себе, да, вот они смотрят на себя и сразу безотказно, все отлично, вот, прокатит. Вот, и там, предположим, есть некоторое количество девочек в этой иконописи, да, там, ну, руководительница ну, чтобы тебе совсем весело было, вот, и она через какое-то время говорит, о, Иван, а можешь нам вот это там то-то сделать? И, честно говоря, вот так вот, по факту, тебе вот, ну, как-то не очень это делать удобно. Ну, во-первых, тебе уже эта иконопись не так нравится, ну, вот, во-вторых, уже ты, в общем, видишь, что симметричность некая нарушена, Потому что, например, да, там тебе благополучно блокировали доступ на урок из-за того, что ты на два дня задержала оплату очередного курса. Ну, понимаешь, да, то есть какая-то такая несимметричность чувствуется тобой, да? Ну вот, ситуация к тебе приходит, да, там, типа, давай, друг сердешный, что надо сказать, девочке, когда она просит, а тебе неудобно. Нет, надо сказать, очень хорошо. Вот, Но при этом, понимаешь ли. Если ситуация в раскладе выглядит как бы пентакли привернутая это значит, что это уже не первая девочка в твоей жизни, а, которой надо бы сказать нет, но каждый раз это откладывается на потом. Да? Вот, а, то есть, иначе говоря, было замечено за Иваном а, его каузальным потоком, что у него сложности с тем, чтобы расставить границы в сторону нет, правильно? То есть трудно до да, того, чтобы не включаться в ситуацию, ну, вот, да, и при этом там, иногда, может быть, иногда нужно говорить открытым текстом такие вещи. Да? Вот, И он каждый раз, когда получает нехороший результат, он к той ситуации предыдущей уже готов задним умом. То есть он уже вот, да, вот уже он сказал да, уже там ввязался во что-то, да, и через какое-то время он понимает, что все, в следующий раз. Точно скажу «нет». Но проблема вся в том, что каузальный поток не дремлет, и в следующий раз тебе это «нет» сказать еще тяжелее. знаешь нет. То есть вот и каждый раз тебе все равно предыдущий опыт никак не поможет. Причем интересная штука. В том случае, вот все зависит от того, какая у тебя репутация перед пространством. В том случае, если ты внутри точно готов сказать «нет», И при этом, да, если вот это точно, то есть воспула конкретной ситуации, ты посидел дома, позлился немножко и точно готов сказать нет. В этом случае часто, к моменту, когда ты приходишь и смотришь на нее, она говорит, ну уже сами справились. Это если точное решение приведет к тому, что ты так и сделаешь. Но в том случае, если у тебя в этом плане репутация хреновая, малое, что ты решил, мало ли, что я на ком обещал, вот, по факту, да, получается, что тогда тебе придется сказать это нет открытым текстом, понятно, да? То есть, вот, ну, история там, например, когда у меня там прекрасная девочка, значит, если ездит там на некую там халтуру, ей дают администратор, она есть как психолог, ей дают админа, который расписывает ее часы. Вот, значит, первый раз она к ним поехала, мне спрашивает, насколько мне благоприятной перспективы соглашаться опять вот на это предложение, с этими там политиками поработать. Я говорю, смотри, вообще, в принципе, все достаточно шоколадно, но вот Двойка Пентакли перевернутые мешают. мешает. Я говорю, смотри, да, как некие старые грабли, на которые ты наступаешь, да, то есть, в общем, мы так вот, какие у тебя там любимые старые грабли, я говорю, то все просто беру с собой администратора, то есть или не беру с собой, дают мне администратора, администратор занимается чем угодно, я сама себе, но девочка еще и козерог, поэтому администра, административные способности у нее в крови, я сама себе психолог администратор. И Сэн говорит, если это единственная проблема, фигня, вопрос, еду. Ну, я, в общем, понимаю, что двойка пентаклей перевернута не такая простая карта, и что она готова к предыдущим ситуациям, а этой ситуации несколько другая, вот, ну и она едет буквально там сколько там через три денечка звонок ночью, ну вот, значит, ну она так по совместительству почти подруга и сэт, посмотри, насколько мне благоприятно отсюда уезжать, и говоришь, ж такое там у тебя происходит, значит, а у нее есть подруга, вот, э, которые сложности были с работой и она ее в качестве Администратора вообще в эту фирму, ну ей эту подругу и дали в качестве ее администратора. То есть расставлять границы а, с чужим человеком она уже готова, жаловаться руководству на чужого человека, она тоже уже готова, да? А тот говорит: встаю утром, значит, вижу это кобылок, называла уже. Значит, куда-то собирается. Я говорю, куда ты? говорит, ой, тут такой город интересный, тут пять музеев, ты пишешь Наташенька, пять музеев. Ну то есть, понимаете, она командировку воспринимает как место, где она там образовывается культурно, все интересно, вот. И Наташа опять сама себе администратор, и, соответственно, да, ты ж не пойдешь же, она ее сдавать, и вот, все-таки такие проблемы, ей так нужны деньги, она так давно нигде не работала, для меня понятный причинный, да вот. Путает какие-то вещи. И вот, значит, я ее так накручиваю, как могу, по телефону на тему того, значит, что все таки она как-то разобралась с этим вопросом. Значит, я говорю, слушай, ну ты же психолог, да, вот всё-таки проблема. Проблема с тем, что она там путает понятия, да, там. Давай-ка ты все таки с ней как-нибудь поговоришь. Лучше ты, чем кто-то другой, если ты хоть как-то к ней дружески настроена. Вот, но она, Наташа, в общем, такая несколько ленивая психолог, она психолог только тогда, когда ей платят, вот, например, даже в собственной жизни она не вполне психолог, видимо, потому что сама себе не платит. Вот, значит, ну, много она ложается вот, хотя с клиентами работает, ну, плавно. Вот, значит, и как-то она потом мне приезжает уже в Москву, я говорю, ну, как ты? Она говорит, о, прекрасно совершенно, и я с тобой так только поговорила, Он говорит, меня через какое-то время буквально вызывают на ковер, говорит, как вы отнесетесь к тому, что он вам сменим администратора. Я сказал, о, у меня, говорит, был шикарный мальчик. Я, говорит, занималась только своим делом. Представляешь, я впервые там сидела в ванне, читала книги, вообще там наслаждалась жизнью, даже, говорит, в музей сходила. Ну вот, в общем, прекрасно, свою работу выполнила, а там и предполагалось, в принципе, да, что она выполняет свою работу там несколько часов, ну да, тяжелых, да, включенных, а потом после этого там отдыхай на здоровье. Я говорю, ну а с ней поговорила? Она говорит, нет, не ну, посчитала нужным. Ну, это вот опять же да, из вариантов репутации. Репутация у нее, как у кузерога, перед пространством, вполне себе конкретная. Если она, в общем, приняла решение, так или иначе, больше на себе ездить в данной ситуации не давать, она это сделает. Вот, понятно? Эта ситуация про нет. У, а, у вас есть определенные зоны жизни, Где у вас эти ситуации на тему нет, да, вот где вы не можете сказать нет, они у вас присутствуют, то даже это не вопрос вкладе личности или характера, понимаете, да, то есть э, вода дочку найдет, да, то есть обязательно найдете э, ту область, да, то есть обязательно найдется та область, где ты в принципе не можешь, вести. да, у меня была такая железная леди, абсолютно железная леди, на, у которой нет даже не начинай на лбу было написано. Ну вот и при этом не просто написано как сверхзащита, да, когда на самом деле, если все-таки начнешь, то услышишь да, да, то есть она вот, то есть это точно совершенно, нет, не начинай. Все прекрасно, кроме ее померанского шпица. Понимаете, да, то есть единственное существо, которому она не отказывала ни в чем и никогда. И при этом, да, а, имейте в виду, что двойку Пентакли перевернуту видели в раскладе, значит, это старая история, ну, хотя бы раза четыре уже вот в этом стиле, на этой территории, была такая ситуация. Каждый раз это идет с превышением, божественный режиссер создает усложненные варианты, чтобы ты на старой памяти, да, там, автоматически не мог решить этот вопрос, да, каждый раз для тебя это внутренняя проблема каждый раз там ты что-то внутри себя преодолеваешь, чтобы решить этот вопрос и когда ты это решаешь кармический хвост откусывается и ты дальше соответственно имеешь возможности получить что-нибудь новенькое в своей жизни словом сказать откушать на один кармический хвост вовсе не означает что у тебя их нет там еще штук четырех про запас понимаете да тоже на тему нет ну например невозможность сказать себе в удовольствие значит все-таки влезть в кредит и купить там Что-то из вариантов, да, где, в общем, уже лучше бы сейчас ну, там, так не тратиться. Понимаете, да, там, например, невозможность отказать внутренним ребенку в привычке жить непосредством. Ну, понятно, нет, ребят. И там, соответственно, да, там девочку-то из церковных вот этих вот рисовальщиков Иван послал, а, например, послать собственного ребенка в какой-то да, узкой ситуации, да, он никак не может. Ну, понятно, да. И достаточно там его тебя кто там дочка, сын сын достаточно сыну а, значит резко выдать температуру, как тут же папа никуда не едет, очень удобно. Вот поднимите руки те, кто умел в детстве создавать себе высокую температуру. На всякий случай. Вот да сейчас тоже в общем вполне себе остается при желании. Вот было замечено часов в двух хватает обычно для того, чтобы потом она ушла. В том случае, если ты того, чего надо. Вот, поэтому так. Ой, простите, пожалуйста, поделиться. Я, я вижу, у меня так несколько... Уклон этой группы идет в тему детей. Я не знаю, почему. почему это не мой уклон, а явно групповой. Ну вот, ну посмотрим. Значит, я помню, у меня, значит, случилось такое счастье. У меня родился третий сынуля. И когда он родился, средний, который меня зовут, Алёшенька, значит, как-то прошляпил этот момент рождения нового, он еще пока не понимал, чь, чего это будет. Да? А вот когда сынули маленькому уже, а, значит, в этот день исполняется год, в этот день ровно у меня Алеша выдал жуткую, совершенно температурную свечку, ну, сообразил. Вот, он телец, поэтому он немножко долго соображает. Ну, вот на год точно уже как-то до него дошло. Вот, братика младшего, он уже понял, что он теперь сэндвич, а не младший. Ну, вот, без вариантов, да, уже. Значит, причем это сильнейшая температура, это слезящиеся глаза, это сопли, это соответственно кашель. Да, ну то есть вот и он э, так э, ну все это выдал сильно что в результате я даже вызвала врача. Ну, это для меня вообще из области фантастики, Мы, в принципе, к врачам не ходим. Но я испугалась, что он там задыхаться будет, может, там это какая-то аллергическая реакция, потому что одновременно, когда там и глаза, и нос, и рот. Значит, пришла врач, все это дело посмотрела, сказала, нет, тут вот у вас там что-то. Ну, короче, к аллергии не имеет отношения. И, значит, прописала. Ну, вы знаете, какие сейчас врачи. Значит, свечки в попу, пшиколку в нос, пшикалку в рот, соответственно, капли в глаза. Вот только уши вот без всего остались, все остальные дырки были, значит, вот уже, по идее, так обеспечены. Вот, я, значит, будучи обычно весьма доброй мамой, да, я там послушала бы врача, поняла бы, что это не аллергия, лечила бы своими способами. Ну, тут, значит, мне было понятно абсолютно, ну, скажем, провокационность, да, вот этой болезни в день рождения братика младшего. Я все это покупаю, вот. И два раза я выполняю все вот как по расписанию. У меня дети не лечены. То есть, в принципе, да, что такой таблетки они в общем не знают. И понятно, что значит это крайняя степень насилия, и двое других, соответственно, находятся в состоянии крайней степени ужаса, а я при этом выполняю это с холоднокровием, говорю о том, что и так будет с каждым, кто будет болеть. Значит, два раза достаточно было, чтобы, соответственно, у ребенка резко спала опухоль во рту, значит, соответственно, нормализовались глаза, температура прошла вообще незамечена. Значит, через день уже ребеночек у меня был абсолютно здоров. С тех пор я могу вам сказать, да, что, э, в принципе, следующая болезнь произошла еще позже, чем обычно. То есть у меня старший, например, первый раз заболел, когда ему было год и два месяца. Первый раз заболел ребеночек. но я сопли не считаю болезнью. Ну вот, да, вот так, чтобы прям заболел. Ну вот, то есть, в общем-то, дети болеют редко. И вы знаете, после этого я увидела, что впечатлений было достаточно. То есть у нас дома точно болеть невыгодно. Глеб тут, значит, выясняет, что я его собираю в детский сад. А если я заболею, спрашивает, он меня мечтает. Я говорю, значит, будем лечить. Ну вот, будем лечить, будем никуда с собой на это время не брать. А потом, я говорю, а потом пойдешь опять в детский сад. Я так смотрю, у него так... Кальку, калькулиру, калькулируется внутри выгода от всего этого дела, и значит, приходится все-таки максимальной невыгодности этого. То есть, в общем, жалеть бояющего ребенка я не собираюсь, да, то есть, в общем, никак, потому что, ну, надо делать невыгодным этот процесс, точно совершенно. Вот. Хорошо? Нет, садись ничьи тоже не буду. Ну, выдавать какие-то особые плюсы не прокатит. Значит, двойка пентаклей перевернутая, соответственно, на тему нет... Я думаю, очевидно, да, вы все поняли, о чем идет речь. Это ситуация, где тебе сложно отказать, кому бы то ни было, да, при этом ты внутри себя, во-первых, а, видишь некое нарушение а, того, что вот я описала, да, как а, симметричности, да, там некой энергетической, да, то есть несимметричненькой. вы видите, да, что вот, ну, уже в сторону использования всего это катится, или уже там… И одновременно с этим, соответственно, тебе это реально в тягость. Ну вот. вот. Но при этом двойка пентаклей перевернутая также еще и описывает э, историю э, того же самого, но с другой стороны. Сейчас, ну, сейчас объясню. Дело в том, что подчастую э, двойка пентаклей перевернутая для ряда людей означает сложности с тем, чтобы согласиться на предложенную помощь. Понятно, да? Это те же яйца, только вид сбоку. Ну, то есть, да, это та же самая история. И я хочу напомнить вам историю из Хаджина средине. Помните, когда э, тонул, э, кто там тонул? Ростовщик точно, я забыла, как называется профессия, ростовщик тонул. И, значит, Хаджа идет, значит, видит, что там тонущий человек, и над ним, точнее, на берегу иное количество людей, которым говорят «дай руку, дай руку». А тут ни в какой совершенно барахтается и руку не дает, да? И, соответственно, Хаджа ему протягивает руку и говорит на руку, и тут тут же взял. Вот, значит, объясняется, что ростовщик на слово дай реагирует самым однозначным образом. Да? То есть вот дай и ростовщик это две разные вещи, поэтому у него, видимо, переклинники. Шутка шутками, но дело в том, что я, например, вот своей вот этой двойки Пентакли перевернутой больше все-таки склонны к тому, чтобы принимать помощь. Да, у меня проблемы больше с тем, чтобы принимать помощь, чем, соответственно, говорить нет. То есть, ну, раньше говорить нет, так было сложно. Значит, вроде бы как-то уравновесилась в достаточной степени. Вот. Уравновешивал, если кому интересно, тем, что для меня стало интересно искать способ расставить границу наиболее экологично. Понимаете, нет? Чтобы нет. это было светло и ясно, да, чтобы не было вот ощущения посыла, осадка. да, там, что, осадка. ну, осадка, да, вот, чтобы действительно, да, вот, и, соответственно, так как я люблю себя тренировать, то вот, соответственно, через эту тренировку, да, вот, испытывая благодарность за каждую возможность в этом потренироваться, соответственно, как-то вот это, эта область хвостов в основном так отвалилась. Значит, а с тем, чтобы принять оказанную помощь, вот, вот э, в некоторых да, там, территориях до сих пор, э, соответственно, сложности. И я сама это преподаю, и сама я это наблюдала, что ситуация когда-нибудь доходит уже до состояния жизни и смерти, понимаете, нет, то есть вот, что ты э, э, уже критично, то есть вот, если ты так не понимаешь, что уже это вопрос, понимаете, на уровне там твоего выживания или того, что у тебя ассоциируется с выживанием. Вот, да, и, соответственно, вот я, например, в этом дошла однажды до ситуации, да, когда либо принятая помощь, либо, соответственно, очень серьезные неприятности, связанные ну, вплоть до физического тела. Вот, ну, Крупно подставили меня и, значит, собирались, соответственно, избивать, если я в это время воспользуюсь помощью по защите себя. Вот, Ну, в общем, вышли из положения, вышли, слава богу, это стурианские игрушки были 30 лет. На ну, вот, все прошло, слава богу. Вот, но для меня было очевидно, да, что вот э, это моя двойка пентаклей перевернутая, да, то есть вот уже сколько можно уже не обращаться за помощью, вот, да, вот, ну что ты хочешь, ты хочешь там уже, соответственно, чтобы ситуация перешла, окончательно черту, да, ну вот как-то пришлось учиться внутреннему смирению, вот, и все-таки за помощью обращаться. Значит, э, двойка пентаклей перевернутая, соответственно, да или нет? Прям вот так вот формулируете клиенту, да, что необходимость, да, там, что ситуация давняя, что, соответственно, это твои любимые грабли. Любимые грабли клиент обычно понимает, да, такое вот ну, дианомическое выражение, которое обычно всем понятно. Да, там, соответственно, тебе а, там есть необходимость, вот смотри, в этой ситуации, давай ты сам помогай уже, да, потому что написано, что либо тебе нужно воспользоваться помощью, либо, соответственно, твою помощь аскует, а тебе, ну, честно говоря, не нужно ее оказывать, да, то есть либо тебе нужно все таки согласиться на помощь, сказать «да» на предложенную, или даже запросить ее, как тоже бывает. Либо, соответственно, да, отказаться, включаться в какую-то историю и таким образом сказать «нет». Вот, и решить, по возможности, прямо сейчас, каждая следующая ситуация еще хуже, еще тяжелее. Вот, понятная карта? Я думаю, что вполне. Вот, значит, ну, как решаться, да, как разбираться? Понятно, что отвечать правильным образом на поставленный вопрос. Причем, имейте в виду, внутренняя должна быть высокая степень готовности. У меня был случай, когда у меня прижатая к стенке мной уже, значит моя замечательная подруга все-таки сказала «нет», скрипя сердцем. Ну, полтора месяца ситуация в том же виде, осыны не там. Ну, понятно, что еще более усложнено. То есть пространство не поверило. Ну вот, да, то есть иначе говоря, там она не сказала «нет», Ну, то есть там она сказала нет, потому что не смогла сказать нет мне. Ну, ловили, нет. То есть она не могла мне отказать в том, чтобы там сказать нет. Вот, под воздействием авторитета таким образом, в общем, никогда кармический хвост не делался. Проблема просто поменяла формат, а все остальное осталось таким. Же. Если это отношение к тебе человека, Или там субъективное восприятие ситуации, как мы это оценим? Ситуация напрягающая, сложная, да, где либо для меня унизительно о чем-то с тобой там поговорить, пойти на ты, ну, для того, чтобы, соответственно, да, там э, о чем-то тебя попросить, либо, соответственно, да, получается, что у uh, меня есть вот в этом некое нарушение симметрии, что меня там используют, да, мне сложно выдворить обратно в свою территорию. Такое отношение, ну бывает такое отношение. Напряжение в любом случае. Uh, понятно, что внутренняя связка с прошлым, то есть ощущение такое, да, что либо у нас уже с тобой это было, либо это было там со всеми бабами в прошлом или там со всеми мужиками в прошлом, или, там, со всеми подругами, ну. То есть будет иметь место еще в той или иной степени некое обобщение ну, в этой ситуации. Вот, про перспективы на будущее я уже описала, да, вот как с этой Наташей. Имейте в виду, да, что всплывет некий хвост. Смотрим по окружающим картам, в принципе, в общем, сам по себе он не дает повода для того, чтобы советовать, туда идти или туда не идти. Ну, даже не пойдешь туда. Я тебя уверен, тебя где-нибудь в другом месте встретят, что и хвост. Вот. Ну, а, соответственно, пойдешь только ради того, чтобы с хвостом разбираться, да, ну, надо смотреть в контекст. Если ситуация выгодная, имеет смысл. Хорошо. Вот, вопросы, жалобы, комментарии есть какие-нибудь по поводу двоечек? Что-то мы как-то так с вами быстро двое комментариев прошли, я не могу понять, или вы такие сообразительные, или мы так много до этого обо всем наговорили. Вот, обычная карта длинная. Ну, хорошо, окей, значит, прошли и прошли. Значит, перерыв сейчас буквально 7 минут, и мы перейдем к старшему аркану. Хорошо, мы будем изучать по бесу. Договорились.